Глава 2. Моррис жил в небольшой квартирке. Прихожая, через шаг холодильник и мойка, можно сказать, кухня в прихожей или наоборот. Окно освещало полкомнаты, кухня и была половиной комнаты, в нее буквально врезалась кровать. За окном находилась пожарная лестница. Мима Морисы часто ходили по лестнице. Непонятные люди в широких штанах, понятные женщины в длинных блузках или то были короткие платья. Морис давно не смотрел на девиц. Ничего хорошего от них он не ждал. Всё, что он когда-либо имел, отошло его жене и её любовнику. Тот прохиндей работал юристом. Они оказались в сговоре. А Бенджи остался в этой квартире на третьем этаже четырёхэтажного дома в времён великой депрессии или каких-либо других времён, но застал он немало депрессий. Депрессию несчастного художника, что жил на втором, тот писал картины и разрывал их, писал и разрывал. Морису даже казалось, он писал, чтобы разрывать. Депрессию мадам Аннет Все знали, что она мадам, но никто не видел почему. Скорее всего, она была вдовой, скорее всего, вдова была безутешна, ведь кто бы её не утешал, больше пары дней не задерживался. Дом застал депрессию великого фотографа. Синьор Альвара жил над морем и всем говорил, что великий, а его фотографии крали, бесстыдно крали и побеждали с ними на выставках. Никто и не спорил с несчастным фотографом, все соглашались с его величием, Всем было не до него. Было ещё много других депрессий, они заселялись и выселялись из дома, парочку вынесли ногами вперёд. Морис позавтракал холодной пиццей и принял чуть тёплый душ. Когда-то у него была своя ванная. В том доме было две ванные комнаты. Сейчас же не было ничего. Морис надел старый костюм, а поверх измятый плащ, нащупал в кармане вчерашний вещдог и вышел на улицу. Захлопнув дверь пристарелого Форда, в котором через раз закрывались замки, Морис поехал в участок. Такие машины перестали выпускать ещё в 98-ом, но Морис не переставал в неё верить, да и зарабатывать больше не начинал. В участке работа кипела. По отделу бегали сотрудники, трезвонили телефоны без устали, сбрасывая и принимая звонки. Секретарша Глория, что всегда опаздывала с поводом и без, распечатывала уже не первый бланк для капитана. «Позвони еще раз в правовой отдел!» — кричал ей вслед капитан. «Значит, не раз уже звонила», — подумал Моррис. «Что за ерунда?» — оглядывался он. Офицеры стояли у кофемашины и громко смеялись, травя анекдоты. Двери соседних кабинетов впускали и выпускали людей. "Эй, Морис!" крикнул из-за стола Ронни. "Чего опоздал?" Детектив понял, что проспал. Утром он вроде бы встал в 6, но и часы его тоже встали. Ещё вчера в 6 вечера в доме убитый Саманта Стюарт. Морис посмотрел на большие настенные. Было без четверти 10. "Чего застыл?" рассмеялся Ронни. Морис посмотрел на Ронни, на всех вокруг, вспомнил про вещдок в кармане и пошёл на второй этаж. Что-то странное творилось с инспектором, как-то не так было вокруг. За стеклянной дверью человек в белом, эксперт лаборатории, высокий, нервный, худой, уже 10 минут объяснял что-то Морису. Я тебе ещё раз говорю, настаивал криминалист, тряся пакетиком с заколкой возле Носа Мориса, что нет никакого дела, никакой Саманты Стюарт у нас нет. А я тебе ещё раз говорю, что вчера после 6 привезли её тело, настаивал детектив. Вот куда привезли, туда и иди. Морис забрал заколку и вышел за дверь. Она громахнула так, будто дала ему по носу. Его будто выставили, нагло выставили. Эти медики вечно сидят на чем-то, — бормотал Моррис, спускаясь вниз, как вчера он спускался по мраморной лестнице в доме убитой Саманты Стюарт. Моррис расстегнул пиджак и верхнюю пуговицу, вытер с олба испарину и вернулся в отдел. «Эй, Ронни!» — подошел он к сержанту. «Мне нужно приобщить заколку к делу». Ронни посмотрел на заколку в пакете. «Ну так...» Приобщи? Её не принимают в лаборатории. Им нужно дело Саманты Стюарт. Кого? Саманты Стюарт. Вчера в саду я нашёл заколку с её волосами. Убийца зашёл через сад. Какой убийца, Бенджи? В каком саду? Ты издеваешься, что ли, Рони? Ты вчера осматривал тело. Саманта Стюарт, 26 лет, огнестрел. Какой огнестрел? Какое тело? Вчера мы весь день просидели здесь. А чьи это, по-твоему, волосы? Морис указал на пакет. Откуда мне знать, чьи это волосы? Ты совсем уже тронулся. Ронни смотрел на Мориса как на сумасшедшего. Морис и сам решил, что сходит с ума. Дом двухэтажный с колоннами у поворота на Филдсон-стрит. Не моргая, смотрел он на Ронни. Так, Та протянул сержант. Я всё понял. Да? Конечно. Вчера после работы ты пошёл в бар и вдупель напился, а после подцепил какую-то девку вот с этой самой заколкой, провёл с ней ночь, проспал, а на утро принял её волосы за ведждок. И сегодня в белой горячке припёрся в отдел. Там был сад Ронни. Чуть не плача говорил Морис: "В саду были гномы". "Гномы? Да, в саду? Да! Живые!" Ты что, издеваешься надо мной? Морис облокотился на стол. Что случилось? спросил офицер, что потягивал кофе у стойки секретарши. У Мориса появилась любовница, крикнул Ронни. Сегодня ночью он выдрал ей волосы и сейчас пришёл похвастаться этим. Поздравляю, лейтенант, сказал офицер, приподнимая кофе как бокал. Сколько можно оплакивать неудавшийся брак? Я не оплакивал, и правильно. «Нашел, чем хвастаться!» — покосилась на Морриса секретарша. «Не завидуй, Глория!» — подмигнул ей Ронни. «Да не было никакой любовницы!» — завопил Моррис. «Есть вещи, которых не стоит стыдиться, лейтенант, тем более в вашем-то возрасте». «Мне сорок пять!» «Серьезно? А с виду дашь все сорок шесть». «Все, с меня хватит!» Моррис послал всех к чертовой матери и пошел за свой стол. «Может, и правда ничего не было?» думал он, смотря на заколку, ни дома, ни убийства, ни сада с гномами. Он взглянул на часы, они были стрещены. Может, приснилось? Но откуда вещь, Док? Морис видел всё: и себя, и рони, и офис весь, каким он его помнил, и людей всех, что помнили его. Чьи-то пальцы отбивали разрешение на обыск, всаживая в столешницу клавиши с буквами. Чьи-то губы повторяли услышанное в трубке, завершали разговор. Этот день был таким же реальным, как реальным было вчера. Вдруг это все перед ним закружилось, и отдел, и люди, и их голоса закружилась и встала. И Морис встал, встал и пошел к выходу, как идут с похмелья, нехотя, чуть пошатываясь с больной головой и шумом в ушах. «Простите!» Да нёсся незнакомый голос. Морис видел пришедшую девушку, Морис слышал незнакомый голос, Морис сходил с ума. К кому я могу обратиться за помощью? Помощь сейчас не помешала бы Морису. Он огляделся по сторонам. Интересно, они её тоже видят или её вижу только я? Вы меня слышите? спросила женщина. Я вас слышу. прошептал инспектор, он будто сейчас проглотил все гласные, он будто забыл, как дышать. Вдох, вдох, где выдох? А, вот же выдох, ладонью с размаху по потной спине. Ронни треснул ему меж лопаток. «Морис, дай пройти!» И прошел мимо него, мимо нее, как будто так легко это было — ходить мимо воскресших людей. Морис взял женщину под локоть. Никогда он не брал трупы под локоть, никогда не приглашал присесть. Он сел за свой стол, она села напротив. "Глория, принеси, пожалуйста, кофе", попросил Морис. "Я не твой личный секретарь", чуть не ответила Глория, но тут же метнулась за кофе, увидев бумажную бледность его лица. Морис отпил сладкий кофе, искоса смотря на ту, что смотрела на него. "Как вас зовут?", еле выговорил он. Саманта Стюарт всё опять закружилась, но быстро встала на места. "Чем я могу вам помочь? Уже неделю мне поступают звонки с угрозами. Я не сразу поняла, что это угрозы". Она быстро перебирала ремешок своей сумочки. "Не поняли? Нет. Сначала в трубке молчали, а потом заговорили, но голос был будто записан на плёнку или наложен какой-то эффект. Что сказали? Время пришло. Время пришло? Да. Губы её задрожали. Меня могут убить. Возможно, протянул Морис. Он совершенно не думал о жертве. Чего о ней думать, если она уже мертва? Он не думал и о поступивших звонках, раньше бы он зацепился за это. Раньше, но не сейчас. Сейчас он думал о психологической помощи и о том, как нелепо завершилась его сознательная жизнь. По долгу службы он пару раз говорил с сумасшедшими, но, к сожалению, не спросил их тогда, поняли ли они в какой момент спятили. А стоило бы спросить. Если они ни о чём не догадывались и не знали никогда, что разум покидает их, а он знает и вполне себе догадывается, значит, у него не всё так плохо. Может, он и не совсем псих? Детектив взглянул на Саманту. Ему захотелось ещё раз дотронуться до неё. Может, она не настоящая? Может, всё не настоящее? Подумал Морис, но всё же постарался прийти в себя. Глаза Саманты наполнились страхом, лицо задрожало, волосы то и дело спадали на лоб, мешали, лезли в глаза. Она поправляла их и поправляла, пытаясь собрать, но они всё падали и падали. Саманта открыла объёмную сумочку и ушла в неё с головой, долго рылась и что-то искала. Что вы ищете? спросил Морис. Я вчера потеряла заколку, сказала она. И где я могла её потерять? В саду, чуть не выпалил Морис, но нащупав заколку в кармане, смолчал. Последнюю неделю я никому не открываю дверь, продолжала покойная. Только доставщикам еды. Я почти не выхожу на улицу, только если во двор. У меня есть свой сад. Всё время я провожу там. Отличный сад. Хотел было сказать Морис, и гномы отличные, и клён. Вы мне поможете? взмолилась Саманта. В глазах её было столько надежды. Разве могут быть глаза покойника полны надежды? рассуждал молча Морис. Не могут. Скорее всего, она не мертва. Скорее всего, это даже не её заколка. Может, Ронни был прав? Я сделаю запрос в телефонную компанию, сказал детектив, постепенно приходя в себя. Мы постараемся выяснить, откуда поступали звонки, но скорее всего, не получится. Не получится? А если и получится, это нам ничего не даст. Почему? Подобного рода угрозы поступают либо с телефонных уличных будок, либо с заграничных мёртвых номеров. Их хозяева не те, кто звонят. По узнать откуда звонили вы можете? Можем, но только в процессе звонка. Морис и сам не заметил, как быстро он вошёл в колею своей обычной жизни, обычного лейтенанта отдела убийств. Он говорил так чётко и сдержанно, как говорил всегда, как говорил ещё день назад. Его волновала жизнь этой Саманты, его волновало, кто же преступник, а заколка Да что за колка. Пусть она будет как есть в пакете, в кармане, в непонятном прошлом, когда-нибудь всё непонятное обретает чёткий след. Мориус всегда это знал, он и сейчас в это верил. Я в дом больше не вернусь, сказала Саманта. Но что прикажете делать? Не знаю. Вы можете позелиться в гостинице, но охрану я вам дать не смогу. А если он выследит меня? Вы можете пожить со мной в гостинице? Нет, мам, боюсь, это невозможно. А я с вами. Вы серьёзно хотите пожить у меня? Я боюсь, в моей квартире не так много места. Мне всё равно. Пожалуйста, не бросайте меня. Хорошо. До выяснения всех обстоятельств вы можете пожить у меня. Правда? Правда, ответил Морис и вышел из-за стола. Саманта тоже встала. Подождите меня у дверей. Мне нужно найти ключи. Морис искал ключи от машины. Что потерял? Вернулся Ронни. Ключи от машины. Он рылся в столе. Ключи? Ключи. Те, что в руке? Те, что Морис взглянул на свою руку. Спасибо, Ронни. Ты куда это, Морис? Мне нужно проводить девушку, она поживёт у меня. Вторая за сутки? Даже я так не могу. Ронни заржал. Морис сделал вид, что не слышал. Только у меня очень маленькая квартира. Подошёл он к Саманте, и в ней лишь одна кровать. Ничего, я буду спать на полу. Почему-то подумалось Морису, что на полу будет спать именно он.